Мы насторожились. Да, сверху явно доносился какой-то голос, тонкий, не то жалобный, не то напуганный. «Не лучше ли подняться в башу?» — начал я. «Меня прервал истошный, душераздирающий вопль!» — это кричала жени. Мы трое, не сговариваясь, рванулись с места. Японца в коридоре не было. Очевидно, он был уже на лестнице.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 Из моей груди вырвался вопль, вернее, вырвался бы, если брод мне не заткнула чья-то жесткая ладонь. — Чихо, сенсей, чихо! — прошептали мне в самое ухо. Я понял, что это Сибата. Он не побежал на лестницу, а, заслышав крик мадемуазель Эжени, сразу спрятался в шкафу, несомненно, с той же целью, что и я. — Интересно, — подумал я, пытаясь унять стук сердца, — это он сам такой умный, или они с Фандуриным предвидели...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 Она разрыдалась. И я стал ее утешать, а Фандорин сказал «Ну вот и прояснилось Боску Боско-разведчик, а роль приезжего светила, взял на себя главарь. Лебрен-Люпен. В самом деле, сходство имен чувствуется. Та самая Гасканада, о которой вы говорили, сэр. Холмс жестом показал, что мисс Дезасар готова продолжать, и русский замолчал. Я пробовал крикнуть, как он требовал, но он остался недоволен.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 От волнения не замечаю, что цитирую Господа нашего Иисуса, взывающего к Лазарю. Мы взяли бедняжку под мышки и поставили на ноги. Она была легка, как пушинка. — Я стою, стою! — восторженно прошептала мисс Дезессар. Но едва мы отпустили, ее чуть не упало. — Это ничего, — объяснил я. Мышцы одеревенели от длительного пребывания в одном положении. Не бойтесь, сделайте шажок, я вас подстрахую.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 Даже если Люпен не сблефовал и бомба взорвется, теперь это не страшно, ведь замок застрахован. Ну что же вы?» Холмс и не подумал меня послушаться. Он смотрел на меня, улыбаясь. «Дорогой Отсон, я понимаю ваше желание ощутить у себя на шее нежные ручки мисс Дезасар, но давайте не будем подвергать барышню риску простудиться».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 — объяснил русский. — Я ведь рассказывал, что научился этой премудрости у сибирских охотников. Но выпутаться из такой сетки без посторонней помощи совершенно невозможно. Разве что, если у тебя есть большой тесак. — Эй, профессор, до взрыва остается двенадцать минут. Если не хотите погибнуть под обломками, расскажите, где тайник. Ответом было яростное рычание. Потом между ячеек к сети просунулась дуло револьвера и грянул выстрел.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 Чаще всего. Это предположение и вывело меня прямиком к моей гипотезе. Он открыл крышку инструмента, провел рукой по белым и черным клавишам. А вот она. А в записке закодировано чередование клавиш, на которые нужно нажимать, чтобы тайник открылся. Вероятно, Люпен не знает нот, ну как, впрочем, и я. Поэтому и обозначил клавиши по номерам и цвету. Белые это Б, то есть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 Пришлось начинать заново. 24 бланк, 25 бланк, 18 нуа, 24 бланк, 25 бланк, 23 бланк, 24 бланк, 24 белое — это до, в тональности до минор, потом ре, ми бемоль, до, ре, си, до. У Фандурина в кармане звякнул бригет, готовясь отбить полночь.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 Он всякий раз рычал, стрелял в меня из револьвера, я уворачивался, и это меня на минуту-другую согревало. После первого выстрела над местом, где я сочинял хайку, открылось окно и высунулась головка госпожи Дезу.